Глава 32. Агентура гражданина Ранье и агентура гражданина Фуша. Было уже за полночь когда Реаль и Мюрат покинули кабинет первого консула. Расстрел Кюрелли был назначен на семь часов утра. Мюрат получил письмо кюреля во время большого званого ужина который в тот вечер он устраивал у себя в особняке и на который непременно должен был вернуться. Поэтому он поручил навестить узника Реалю. Предупредив первого консула, он свою задачу выполнил, теперь дело было за министром юстиции. Реаль решил, что разговор с Кюрелем стоит начать за два часа до казни. Если его показания будут того стоить, исполнение приговора можно отложить, в противном случае все пойдет своим череду Кроме того, как человек, привыкший управлять человеческими чувствами, Реаль решил, что томительное ночное ожидание и предрассветный шум приготовлений к казни нанесут последний удар мужеству узника и заставят его быть полностью откровенным. Мы видели, в каком состоянии пребывал несчастный заговорщик, когда попросил тюремного врача предупредить Мюрата о том, что у него есть важные сведения. Вообразите теперь, до чего он дошел, когда не получил никакого ответа и не дождался губернатора Парижа. Потеряв остатки мужества и сил, пожираемые страхом, он тихо, как послушный ребенок, ждал смерти и лишь изредка Нервная судорога сотрясала его тело. Он неотрывно смотрел на окно, которое выходило на улицу, боясь увидеть первые лучи солнца. Около пяти часов утра Кираль вздрогнул, услышав шум кареты, остановившейся у ворот тюрьмы. Он жадно ловил каждый звук. Вот открылись и закрылись двери. Вот в коридоре раздались шаги, то ли двух, то ли трех человек. Вот они остановились, и загремел ключ в замке. Дверь отворилась. В последней надежде он взглянул на вошедшего. Сквозь складки шинели он пытался разглядеть роскошный мундир Мюрата, сверкающий перьями и вышивкой, но увидел человека в черном, который, несмотря на мягкое доброжелательное лицо, показался ему зловещим. В настенных канделябрах зажгли свечи. Реали огляделся и понял, что это не камера. И в самом деле узник был так близок к смерти, что его переместили в канцелярию суда. Реаль увидел также койку, на которой несчастный всю ночь пролежал, не раздеваясь, и, наконец, посмотрел на Кюреля. Тот стоял, протягивая к нему руки. Реаль подал знак, и они остались вдвоем. — Я министр юстиции, — представился он. — Вы выразили желание дать показания. Я пришел, чтобы выслушить вас. Кюреля затрясло так, что он не мог произнести ни звука. Его зубы застучали, а лицо задергалось в страшных судорогах. «Успокойтесь!» Государственный советник привык видеть людей, идущих на казнь, но никогда еще ему не доводилось встретиться с человеком, испытывающим такой ужас перед смертью. «Я пришел к вам с добрыми намерениями. Хотя мои обязанности не всегда позволяют проявлять доброту». «Теперь вы можете говорить». «Попробую», — ответил несчастный. «Но только зачем? Разве для меня не будет все кончено через два часа?» «Я не имею права что-нибудь обещать», — ответил Реаль. «Но если то, о чем вы хотите рассказать, действительно имеет огромное, как вы утверждаете, значение...» «Ах, вы сами все поймете», — вскричал узник. «Пожалуйста, что вы хотите узнать?» что вы хотите чтобы я сказал помогите мне у меня голова идет кругом успокойтесь и отвечайте прежде всего ваша фамилия кюрель кем вы были офицером санитарной службы где вы служили в бивилле а теперь сами расскажите мне все что хотели — Во имя Господа! Я расскажу вам всю правду, но вы мне не поверите. — Я все понял, — улыбнулся Реаль. — Вы невиновны, не так ли? Да, клянусь вам. Реаль с сомнением покачал головой. — Да, — продолжил узник, — я невиновен в том, в чем меня обвинили, и могу это доказать. — Почему же вы раньше этого не сделали? — Потому что мне надо было предъявить алиби, которое с одной стороны меня спасало, а с другой — губило. — Но вы принимали участие в заговоре? — Да, но не спико или буржуа, клянусь, я не имею никакого отношения к этой адской машине. В то время я был в Англии с Жоржем Кадудалем. — А когда вы приехали во Францию? — Два месяца назад. — Значит, уже два месяца, как вы расстались с Кадудалем. Я с ним не расставался. — Как это не расставались? — Вы здесь, Кадудаль, в Лондоне. По-моему, вы должны были расстаться. Жорж вовсе не в Лондоне. А где же? — В Париже. — В Париже? — подскочив на стуле вскричал Реаль. — Но это невозможно. И все-таки он здесь, потому что мы приехали вместе, и я говорил с ним прямо перед моим арестом. — Значит, Жорж вот уже два месяца в Париже. Значит, предполагай, что признание этого узника может оказаться важным, никто и вообразить не мог в какой степени. А как вы попали во Францию? Через скалы бевили. Это было воскресенье. Нас доставил к берегу маленький английский шлюп, и мы чуть не утонули, потому что погода была ужасной. Так, так, задумался Риаль. Все это гораздо важнее, чем я думал, мой друг. Я ничего не обещаю, и, однако, продолжайте. Сколько вас было? Во время первой высадки нас было девять человек. А сколько с тех пор было высадок? Три. Кто встречал вас на берегу? Сын часовщика. Он проводил нас на ферму, название которой я не знаю. Мы сидели там три дня, а потом, двигаясь от фермы к ферме, добрались почти до Парижа. Здесь нас уже ждали друзья Жоржа, которые прибыли раньше нас. Вы знаете их имена? Только двоих. Его бывший адъютант Соль де Гризоль и еще некто по имени Шарль Дозьей. Вы когда-нибудь видели их раньше? Да, в Лондоне, год назад. И что было дальше? Эти два господина посадили Жоржа в кабриолет, а мы отправились дальше пешком и вошли в город через разные заставы. За два месяца я видел Жоржа только три раза, и всякий раз он сам звал меня, и мы всегда встречались с ним в каком-то новом месте. Где вы видели его в последний раз? У виноторговца. Его лавка находится на углу улицы Бака и улицы Варенны. А потом я не прошел и тридцати шагов, как меня схватили. Вы что-нибудь получали через него? Да, он передал мне сто франков через Фоконье, консьержа Тампля. Как вы думаете, он до сих пор в Париже? Я в этом уверен. Он ждал прибытия своих людей. Впрочем, он не собирался предпринимать никаких действий, пока в Париж не явится один из французских принцев. Один из французских принцев? Реаль не верил своим ушам. И вы знаете, кого именно ждал Кадудаль? Нет, сударь. Хорошо, — Реаль встал. Сударь, — узник схватил его за руку. Я сказал вам все, что знаю, хотя мои друзья сочтут меня предателем, трусом, ничтожеством. Не волнуйтесь. — заверил у министра вестиции, — вы не умрете, по крайней мере, сегодня. Я попытаюсь склонить первого консула на вашу сторону, но вы должны молчать, никому ни слова, понятно, иначе ни за что не ручаюсь. Возьмите эти деньги попросите все, что вам нужно для восстановления сил. Завтра, может, статься я снова навещу вас. О, сударь! Кирюль бросился к ногам Реали. — Вы уверены, что я не умру? Я не могу вам этого обещать. Держите язык за зубами и надейтесь. Приказ первого консула, никаких отсрочек, был настолько категоричным, что Реаль осмелился сказать начальнику тюрьмы только одно — договоритесь с начальником гарнизона, чтобы они ничего не предпринимали до десяти часов утра. Было шесть часов. Реаль знал, что Бонапарт верил будить его только ради плохих новостей. Обдумав новость, с которой он шел к первому консулу, Реаль счел, что она скорее плохая, чем хорошая, и, значит, Бонапарта придется побеспокоить. Он направился прямиком в Тюэлери и разбудил Констана. Тот растолкал мамелюка, который дремал у дверей Бонапарта с тех пор, как первый консул стал спать отдельно от Жозефины. Рустан разбудил хозяина. Бурьен уже не пользовался прежними привилегиями при своем бывшем товарище по коллежу так начинал впадать в немилость. Мамелюку пришлось дважды повторить Бонапарту, что его ждет министр юстиции, пока первый консул наконец не поверил, что никакой ошибки быть не может. «Зажгите свет», — приказал Бонапарт, — «и пусть войдет». Зажгли свечи над камином. Свет упал на постель. «Как, Реаль, бы уже здесь?» — сказал Бонапарт, когда министр юстиции вошел в спальню. Значит, дело оказалось серьезнее, чем мы думали. Серьезнее не бывает, генерал. Что вы хотите этим сказать? То, что я узнал, очень странно. Расскажите, — попросил Бонапарт, подперев голову рукой и приготовившись слушать. — Гражданин генерал, — сказал министр юстиции, — Жорж в Париже вместе со всей своей бандой. Что, — Что-что? — не понял первый консул. Реаль повторил. — Да нет же! Бонапарт пожал плечами тем характерным движением, которое было свойственно ему в моменты сомнений. Это просто невозможно. Но это правда, генерал. — Так вот на что намекал мне этот разбойник Фуше, когда вчера написал мне, что кинжалы носятся в воздухе. Вот, возьмите его письмо. Я положил его на тумбочку и не придал ему никакого значения. Он позвонил. — Вызовите Бурьяна, — приказал Бонапарт вошедшему, назов его Констану. Бурьена разбудили, он оделся, спустился вниз и поступил в распоряжение первого консула. — Пишите, — приказал Бонапарт, — пусть Ренье и Фушей немедленно прибудут в Тюэлери, по делу Кадудаля. Пусть захватит с собой все материалы, какие у них есть. Пошлите две депеши с ординарцами, тем временем Реаль мне все разъяснит. Реаль остался с Бонапартом и слово в слово повторил ему свою беседу с Кюралем. Как заговорщики прибыли из Англии на английском шлюпе Чискалабивиль, как их встретил часовщик, имени которого узник не знает, как он проводил их на ферму, как затем перебираясь от одной фермы к другой, они дошли до Парижа и как Кюрель в последний раз видел Каду Даля в доме на углу улицы Бака и улицы Варенн. Передав все эти сведения Бонапарту, Реаль попросил его разрешение вернуться в тюрьму к умирающему от страха узнику, чью казнь он отложил на несколько часов из-за важности его показаний. На этот раз Бонапарт согласился с Реалем и разрешил ему обещать узнику, если не свободу, то по меньшей мере жизнь. Реаль уехал, оставив первого консула, ожидавшего Ренье и Фуше в руках его камердинера Ранье застал Бонапарта уже полностью одетым и причёсанным, сдвинув брови. Он прохаживался взад и вперёд, склонив голову на грудь и сложив руки за спиной. — Доброе утро, Ранье! — поздоровался первый консул. — Что вы вчера говорили мне насчёт кадудали Я сказал, гражданин первый консул, что получил письмо в котором мне сообщили, что он по-прежнему в Лондоне, и что три дня назад он обедал в Кингстоне у секретаря господина Аддингтона. Вот письмо, возьмите». В это время доложили о прибытии Фуше. «Пусть войдет», — распорядился первый консул, довольный, что может столкнуть лицом к лицу двух своих министров полиции, официального и явного Ренье и неофициального и тайного Фуше. «Фуше», — сказал Бонапарт, — Я вызвал вас для того, чтобы вы рассудили Ренье и меня. Ренье утверждает, что Кадудаль в Лондоне, а я говорю, что он в Париже. Кто из нас прав? Тот, кого вчера я предупреждал, берегитесь. Кинжалы носятся в воздухе. Вы слышите, Ренье? Это я получил такое письмо от господина Фурше. Значит, прав я. «Может быть, — пожав плечами, — сказал Муренье, — вы передадите господину Фуше вчерашнее письмо из Лондона?» Бонапарт еще держал в руках письмо, которое дал ему Ренье. Он отдал его Фуше, и тот внимательно с ним ознакомился. «Позволит ли первый консул, — обратился Фуше к Бонапарту, — представить ему человека, который прибыл из Лондона во Францию вместе с Кадудалем и с ним же прибыл в Париж? Черт побери!» — воскликнул первый консул. — Вы доставите мне удовольствие. Фуше вышел в приемную и вернулся с агентом Виктором, агент, одетый с иголочки. Как две капли воды походил на одного из юных хороелистов, которые то ли по убеждению, то ли следуя моде, строили заговоры против первого консула. Он почтительно поклонился и замер у порога. — Что же это такое? — — спросил Бонапарт. — Если этот человек прибыл в Париж вместе с Кадудалем, то почему он до сих пор на свободе? — Потому что, — отвечал Фуше, — это агент, которого я направил в Лондон, специально для того, чтобы он следил за Кадудалем, и чтобы не терять Джорджа из виду, он последовал за ним во Францию и добрался до Парижа. — Когда это произошло? — спросил первый консул. — Два месяца назад, — ответил Фуше. Если господин Ренье хочет лично допросить моего агента, он окажет ему большую честь. Ренье подал агенту знак, и тот приблизился. Тем временем Бонапарт с любопытством разглядывал молодого человека.